Глава двадцать четвертая. Марина. Звонок у Миши точно работает. Я слушаю мелодичный звук по ту сторону двери уже минут пять. Судя по недовольному кряхтению сбоку, не я одна. Кряхтение перерастает в слова. «Ты чего трезвонишь?» Я поворачиваюсь и вижу слева бабку. Недовольно поджав губы, она зло смотрит на меня и выдаёт. «Чего трезвонишь-то?» не видишь что никого нет дома аж меня встать вынудило извините произношу я тут парень мой живет миша он давно ушел не знаете я что слежу старушка пожимает плечами и упирает руки в буки ну и долго ты звонить будешь ушел он днем еще небось к бабе какой что вы такое говорите возмущаюсь я он не такой А как же, как же, все они не такие! С иронией произносит бабуля и захлопывает перед моим носом дверь. Я стою еще несколько секунд, даже подумываю позвонить на зло бабки еще раз, но все же разворачиваюсь и бреду к лестнице. Эй, глупенькая! Голос бабули снова звучит на этаже. Ушел твой благоверный еще днем. Как ушел, так и нет его. Но это он часто так. «Бывает, правда, ночью уходит, и я чутко сплю, всё слышу». «Спасибо», — выдавливаю я и быстро сбегаю по ступенькам на свежий воздух. «Не понимаю, что происходит. Миши нет дома, его телефон планово отключен после десяти, а бабка-соседка говорит, что это постоянно. Он ведет ночную жизнь, о которой я не знаю?» «Вот представь, что ты видишь точную копию, но имя другое». «Что ты подумаешь?» Слова Глеба не кстати врывается в сознание. «Я почему-то не могу перестать об этом думать. Сажусь на скамейку у подъезда и складываю руки на коленях. Становится не по себе от одной мысли, что Миша может меня обманывать. Откуда-то появляются слезы и ручьем текут по щекам. Я не хочу в это верить. И еще больше ненавижу Глеба за то, что он посеял во мне сомнения». «Марина?» Голос Миши звучит совсем недалеко и так неожиданно, что я даже не сразу понимаю, что это реальность, а не моя больная фантазия. «Что ты здесь делаешь? Замерзла? Он, как и всегда, заботлив, сбрасывает с себя пиджак и укутывает им меня. Я замерзла, но совсем не чувствовала этого. «Ты как тут оказалась?» «На такси приехала». «Зачем?» «Малыш, что произошло?» Все произошло, сбивчиво объясняю я. Ты обещал приехать, но не приехал и не брал трубку, а потом и вовсе отключился. Я приехала, чтобы... чтобы убедиться, что с тобой все в порядке, а тебя не было дома, представляешь? Я улыбаюсь сквозь слезы. Где ты был? С кем? Мариш, ну ты что? Миша сильно обнимает меня за плечи, прижимает к своему телу и целует висок, даря привычную ласку и успокоение. В нос внезапно ударяет запах женских духов. Я не сразу улавливаю чужие слащавые нотки, но когда это происходит, резко встаю и сбрасываю ненавистный пиджак. Злость затапливает меня до краев. Я уже не соображаю, что делать и как быть, поэтому выкрикиваю. «Я чего? Я?» «От тебя воняет женскими духами!» «Миша, ты пришел домой... Сколько времени? Двенадцать? Час?» «Где тебя носила, при том, что ты говорил мне, что после десяти ложишься спать, и поэтому отключаешь телефон?» Мои слова переходят на срывающийся крик. «Боль затоплеет и на эмоциях я пытаюсь снять кольца, но Миша заключает меня в объятия, не давая этого сделать». «Клупышка. Родители приехали, я устраивал их в отеле. Потом засиделись духи мамины». Они приехали, чтобы о свадьбе поговорить и познакомиться, наконец, с твоими. А телефон... У меня батарея села». Миша отстраняется и достает из кармана телефон. Пытается включить его, но безуспешно. «Вот, видишь, ну ты что напридумывала?» «Родители. Кажется, я только что совершила самую глупую ошибку». «А как же... Как соседка?» Она сказала... «Какая соседка?» «Твоя». Она сказала, что ты часто уходишь по ночам. «Она ненормальная, Марина. Я вечно мешаю ей тем, что включаю музыку. Вот насолить решила». «Ну, малыш, ты что, правда подумала, что я был с другой?» «Да у меня даже в мыслях такого не было. Ты же моя единственная. Я предложение сделал, потому что люблю тебя. Потому что без ума от тебя, Мариш. Я чувствую себя полной дурой. Не понимаю, почему решила все раньше времени и устроила истерику. Смотрю на Мишу. Он выглядит искренним и обеспокоенным моим поведением. Идем ко мне», — предлагает он. «Завтра лично отвезу тебя на работу. Пошли». Я соглашаюсь и позволяю ему увести себя в квартиру. Прохожу внутрь, сажусь на удобный диван на кухне и жду, когда Миша сделает чай. Только когда ароматный напиток уже дымится в чашке передо мной, немного остываю и думаю, как извиниться». Он ведь не давал повода и всегда был идеальным. А я усомнилась в том, что он сам никогда не ставил под сомнение. «Расскажи, что происходит. Почему ты приехала и поверила на слово соседки? Не мне, Мариш. Ты даже слушать не хотела». Я поступила глупо. «Просто я не вынесу, если ты предашь мне Миша. Не вынесу, слышишь?» «Я не предам», — уверенно говорит он. берет мои руки в свои». Притягивает ближе и обхватывает за отелью. Я люблю тебя. И только тебя, милая. В сторону других не смотрю даже. Вот завтра поедем в отель, встретишься с моими мамой и папой, поговорим с ними насчет знакомства с твоими родителями. Ну разве это не прекрасно? Да. У тебя еще есть вопросы? интересуется Миша. Твой брат он. Ты слишком часто спрашиваешь о нем. Повысив тон произносит Миша. Что-то произошло? «Нет, просто я бы хотела познакомиться и пригласить его на свадьбу». «Никогда. Ноги его не будет на моем празднике. Он предал нас, меня и родителей, когда стал заниматься всем этим. Мариш, ты же не будешь настаивать?» Он так искренне вглядывается в моё лицо, что я не могу ему отказать. Соглашаюсь больше не возвращаться к этой теме, иду в душ и потом захожу в спальню. Миша лежит на чёрных простынях и ждёт меня. Иди ко мне, мышка. Я жрутко соскучился.